Глава вторая. Отец неодобрительно подцокал языком, когда мимо нас проехала группа молодых лихачей на мопедах. Уже холодно, а они все носятся. К раме одного из мопедов были прицеплены удочки, которые сильно гнулись при движении. Ну и носятся. Батя снова цокнул языком. В таком месте тем более. Тут столько народа расколотилось. Мы как раз проехали мимо того места, где разбился Рудаков. Машину давно убрали, остатки ограждения так никто и не починил. Само собой, только прочное дерево стояло на том же месте, ожидая нового лихача. Разве что остатки листьев с него уже опали. Ну и вмазался же он, проговорил отец. На всей скорости, я кивнул. Якут еще удивился, мол, куда так несется, а оказалось, подрезали тормоза. «Думал, в какую сторону копать?» Он пристально посмотрел на меня. «Пока в две. Кто мог подрезать и когда? Вторая — чья это дача и кто возил ему продукты?» «Угу!» — отец одобрительно закивал. «И это все могли видеть те бомжи. Я уже туда ездил, поспрашивал, когда время было. И это меня на кое-какие мысли вывело». Москвич проехал дальше, оставляя место аварии позади. Ехали по дороге, не срезая. Деревья уже вовсю облетали, но пока желтых листьев на них полно, так что здесь уютно, как в парке. Не один я думал так. Кто-то из горожан жарил в том лесочке шашлык. Лишь бы не спалил лес, хотя лесных пожаров в этом году я не помнил, чтобы по осени. Но кто знает, в городе-то уже многое поменялось. На одни воспоминания теперь полагаться не получится. Что сказали? спросил я, прерывая молчание. Не видели, мол, никого особенного, но могут ведь и молчать, дело в другом. Отец на ходу закурил и пару раз хрипло кашлянул. Сейчас увидишь. Просто я на эти квартиры ещё когда Кузьмин у нас работал, внимание обращал. Нечисто всё с ними, но не до того нам тогда было. Да и вообще Не было признаков серии, хотя подозрения у меня водились, что происшествия как-то связаны. Так пропажи ведь были, и убийства тоже. Хотя прокурор и отказные материалы подписывал, но все равно хвосты торчали. Как проверка областная раньше не усмотрела нарушений законности? Я уже подзабыл подробности из работы местной прокурорской системы в этом времени, а отец меня напомнил. «Из областной прокуратуры?» — хмыкнул он. Да они с прошлым прокурором, вась-вась. Известно, как областные проверяли. Приедут, следоказы волокиту показательно наградят выговоряшником по никчемному дельцу. И какого-нибудь помощника прокурора по гражданскому надзору пожурят. Справку напишут, что меры приняли на месте, а в остальное нос не суют. Серьезные дела спустя рукава проверяли. Потому что банька на берегу их ждала. Шашлычки и девки, на субботник вызванные. Вот так и жили. А показатель у них, сколько ментов засадить, основное это был. Так они его всегда выполняли, потому что время такое, и многие наши вправду по кривой дорожке пошли. Ментов сажали, а в своем глазу бревна не замечали. Но сейчас у нас с прокуратурой все ровно, если не считать эти отказные. Тем более, что раньше по квартирным махинациям людей не убивали, а было просто – обманули и прогнали. «Не убивали?» – уточнил я. «Не убивали», – отец кивнул. «Работали иначе. Будто в банде были другие люди. А потом их поменяли, наверное, на Ганса и ему подобных отморозков». «Слишком мягкие», – я усмехнулся. «Поэтому и заменили. А кто знает, Пашка? Или кто-то сел, остальные побоялись, что он их заложит, сами упали на дно. А деньги-то с квартиры идут неплохие. Просто было несколько случаев как раз в те времена, когда как раз хаты начали приватизировать и продавать. Вот и появились тогда мошенники, просекли сразу новую золотую жилу. Мы проезжали мимо пустующих дач, затем мимо дачи, где скрывался Рудаков, уже опечатанный. Понял, куда едет отец. Поговорить с теми бомжами, которых я тогда видел перед погоней. Спаивали, обманывали, перечислял отец. Время тогда же помнишь, народ только в путь облапошивали. Тогда всякие МММ уже появились, прочие Лёни Голубковы. И вот с квартирами почти то же самое началось. И тогда у нас в городе было дело, что якобы участковый ходил с этими мошенниками. «А кто? Настоящий участковый?» nee, он поморщился. «В форме просто. Представлялся. Вот я ваш новый участковый, а милиции тогда верили. Это сейчас нас больше бандитов порой боятся», — отец хмыкнул. И вот он говорил им, что новый участковый, а это господа предлагают вам свою квартиру в бизнес заложить. Что-то такое предлагали. А народ падки на такие слова. Думал, деньги посыпятся. Ну а ещё домики в деревне показывали, типа, там пока поживите, а мы тут всё утрясём. Короче, квартиру приватизировали, отписывали, и хресь, уже ты бомж, побираешься на помойке. И угадывали, как удачно одиноких стариков, у кого родственников не было. Вот с одним бомжом тогда говорил, но там так все оформили, что никак доказать никто не смог, что он там жил. Да и память у него с провалами. Вот и нужное место. Бомжей сейчас было меньше, чем в прошлый раз. Когда мы остановились, все уставились на нас. Они сидели втроем вокруг большой кастрюли и что-то оттуда хлебали. Судя по всему, туда скидали все, что было съедобного под рукой. Китайская лапша, приправы от неё, макароны, картошка с огорода, сухари, наверняка просроченная китайская тушёнка, банки от которой валялись неподалёку, гречка. Не знаю, как это на вкус, но зато горячее. Двоих я помнил, видел их на этом самом месте. Вот этот лохматый мужик тогда варил картошку, сейчас у него под слоями дыраной одежды видно старую полосатую майку. И этого деда в ушанке тоже помню. Третьего я не видел, остальных здесь не было. «Начальник, да мы же все уже обсудили!» Бомж-повар всплеснул руками. «Ну чего я еще вспомню, на трезвую голову-то?» «А, а, а Он пристально уставился на меня. «А я и тебя помню. Мимо бежали, а потом, как на войне стало. Пули туда-сюда летают, машины бьются. Ну куда ж так-то? Я думал, в городе только бандиты стреляются». Так уже и сюда добрались, как на войне, говорю. А ты никак воевал? С усмешкой спросил отец. <hi> <Sire> Нет, хитро протянул Бомж. Но служил я подводником и в командировке куда только не отправляли. Во Вьетнаме даже был. Да не сочиняй, Батя отмахнулся. А то начнешь опять, как американский линкор потопил. А! Бомж вскочил на ноги. «А я вас не признал, товарищ майор. Вы же тогда...» «Тебя он недавно спрашивал», — злым голосом сказал другой бомж, дедок в шапке-ушанке. «Приезжал. Вы с Генкой хромым в город как раз за водярой пошли, а он приезжал. Я же тебе говорил про него, когда ты без Генки вернулся. А ты забыл опять, дурья твоя башка, память дырявая». «Тебя искать и приезжал, Петруха». Отец полез в карман куртки и достал оттуда чекушку. «Видел тебя давненько, спрашивал про квартиру, и вот снова вспомнил. Выпей, тоже память освежи». «Вот это разговор, товарищ майор, али уже повысили». «Подполковник», — батя отмахнулся, «ты пей, пей, вспоминай». «Вот это другой разговор». Петруха выпрямился и открыл бутылку. «А то Генка гадина, свалил со всеми бутылками». «Больше я его и не видел». Теперь понятно, куда делся третий. Он дыхнул, запрокинул голову и не успокоился, пока все задержимое чекушки не оказалось внутри него. После чего Петруха сел, зацепил прямо пальцами из кастрюли кудрявой китайской лапши, закусил и посмотрел на нас. «И что нужно?» – спросил он. «Расскажи еще раз, как бомжом стал». История была до боли знакомая. Сидел этот мужик дома, потом кто-то позвонил в дверь, а дальше, как в кино, очнулся в больнице с потерей памяти и болевшей головой. Затем пришли двое и милиционер, предлагали найти негодяев, и плавно разговор перешёл к тому, чтобы продать квартиру и купить дачу. А дальше память его подводила, наверняка последствия черепно-мозговой травмы. Вот на даче и живу. Смеялся Петруха долго, аж до и коты. Что было дальше, понятно любому, раз он стал бомжом. Но теперь я сам услышал от свидетеля, что в банде были другие люди. Милиционер и два мутных типа. Но их примет бомж не помнил. Зато главное, что эти никого не убивали. Это потом они решили не рисковать и стали зачищать хвосты. «Я так думаю», — сказал я уже в машине, «что кто-то из потерпевших...» оказался более прошаренным и так легко не клюнул на развод. Его прикончили, но банда после такого слилась, поэтому главарь нашёл других, более подходящих для макрух, а старых тоже в расход пустил. «Не факт», — отец помотал головой. «Знаешь, это сейчас руки по локоть в крови, вот и избавляются от всех. А тогда, в самом начале, это было сложно». «И тот милиционер, точно не Рудаков». «Почему так думаешь?» – отец глянул на меня. «Бомж бы его всё равно узнал, несмотря на плохую память. Он же тут рядом кантовался. Да если бы и не узнал, сам Трудаков не стал бы там селиться при таких соседях. Или зачистил бы и этот хвост?» «Соображаешь, Паха!» – отец медленно кивнул. «Не зря тебя взял. Вот теперь подумай, куда можно копать. И я тоже подумаю. Чую, мы где-то рядом ходили». Но как-то не задевали нужное. Вот рядом были. «Но если что-то сам придумаешь», — серьезно сказал я, «говори сразу мне, никому другому. Мало ли, вдруг на сторону уйдет». «Понял, ладно». Он снова кивнул с легкой улыбкой. «Отдыхай пока. Жди, когда смежники тебя позовут. Я тут все про оружие думаю. Куда его боцман заныкал?» «Он же не сам грузил», — сказал я. Кто-то из его бригады должен быть в курсе, а если смежники покажут кросс у Чечена, кросс сразу всех напряжет, чтобы искали. Кто-то да проговорится». «Так-то оно так», — отец задумался. «Да вот не факт, что боцман хоть кого-то из своих в курс ставил». «Почему?» «Да есть одна мутка, потом расскажу». «Батя, ты же сам говорил, мне можно все доверить», — напомнил я. «А сам увиливаешь». и правда». Он засмеялся. «Ладно, ты прав. Оружие на складах не братва свистнуло, а кто-то из своих, из вояк. А боцман только посредник, чтобы его продать. И Кросс, хоть весь город теперь перевернёт, никого не достанет. Но ты только тихо об этом, а то мало ли спугнём». «Военные взяли груз? Ну, не чекисты же его выгрузили, тем более московские?» Я задумался. «Хотя у нас не только московские, а местный Кепкин». «Тип излишне мутный, всё ко мне пытается подход найти, чтобы я с ним наработками и информацией делился в первую очередь. Это у него профессиональное. Ладно, давай за работу уже, она-то никуда не денется, и мы от неё тоже никуда». Вот с этим отец был прав, и работа от нас никуда не денется, и мы сами от неё тоже. Мне надо было повидаться с Толиком, Я оставлял ему несколько поручений по Рудакову и ждал от него ответ. Но в ГУВД зверствовал Шухов, отрываясь на всех за дни, когда на него орал генерал Суходольский, который только этим утром уехал. Вот и опера, кто мог, стремительно разбежались по рабочим вопросам, чтобы не выслушивать. Где искать своих, на первый взгляд непонятно». «Но мы же оператижи, наша работа неразрывно связана с судмедэкспертами». Я отправился в морг, и там увидел бодрого новичка судмеда Ваньку и мрачного Ручку, выходящих из здания. Ванька, обвешанный сумками, шел в машину первым. Пьяная Ручка едва шевелил ногами следом за ним. «Ну, кто так работает?» – жаловался Ручка непонятно кому. «Понятно же, что она умерла на месте от обширных ожогов после взрыва газового баллона. Чё ты там её щупал постоянно?» «Так мало ли», — Ванька пожал плечами, — «разборки же идут. Вдруг бандиты её убили. А чтобы следы замести, газ взорвали. Вот и проверял, есть раны или нет». «Это опера пусть смотрят», — взревел Ручка, брызгая слюной. «Вот, типа Васильева». Васильев придет, глянет, сразу скажет, убийство это или нет. Устинов, хрен моржовый, тоже сразу скажет. Якут тоже, он понимает. И тот еще, касатик молодой, с причесоном тоже. Вот это их работа, оперов. Они профессионалы, а ты еще любитель. И твоя работа, труп осматривать, время и причину смерти сказать, а не в детективы играть. Да я как лучше хотел. Кто-то взорвался? спросил я. Баллон газовый рванул в посёлке. Ручка отмахнулся и только после этого заметил меня. Баба пьяная картошку пожарить хотела и уснула с сигаретой, а плитка потухла. «Вот и бстыщ!» прокричал он на всю улицу. «А этот хрен с горы?» суд мед показал на напарника. «Её всё осмотрел с ног до головы, спрашиваю, на хрена А он «Вдруг пуля там или нож?» «Не верит мнению старшего эксперта. Никакого уважения ни ко мне, ни к телу». «Ну, бывает всякое», — сказал я. «Бандиты же думают, что пожар все следы заметает. На этом и прокалываются». «И ты туда же». Он сел в машину на заднее сиденье и закрыл глаза. «А сейчас куда? Кого убили?» Я посмотрел на Ваньку. «Какого-то мужика на прогулке», — с энтузиазмом сказал тот. «Ваши уже там». Водитель дядя Гриша, который забирал судмедов, ничего не сказал, только пробурчал что-то вроде «за... все», когда я сел вперед и тронулся. Значит, убийство. Не все я помнил и не везде мог быть, чтобы предотвратить каждый случай, а город жил своей жизнью и никуда от этого не деться. Место было недалеко от центра, там уже нас ждали Толик и Кирилл, который притащился со своей тяжелой сумкой. Но фототь пока не мог, потому что у тела сидела овчарка и никого туда не пускала. Следак ещё не приехал. А красивая собака, немецкая, сука. Большая, шерсть блестит, видно, что кормит хорошо. На ошейник пристёгнут поводок. Овчарка стояла рядом с трупом усатого мужика в кожанке, который всё ещё удерживал другой конец поводка и тихо рычала. Аж глаза отблескивали зелёным. «Паха, хоть ты пришел», — Толик меня заметил. «А то это собака!» Овчарка аж бросилась вперед, когда мы подошли ближе с судмедами. Но поводок, который хозяин удерживал после смерти, помешал ей, а вырываться она не стала, только зарычала громче. «Ну, хоть зевак отогнали, да и место безлюдное, мало их тут». «Так, спокойно», — сказал я, глядя на рассверепевшее животное. Та, защищая своего хозяина, успокаиваться не собиралась. «Хоть ты пришёл, говорю», — Толян смотрел попеременно то на неё, то на меня. «А то Шухову звонили с автомата, он вообще приказал, стреляйте её. Вот идиота кусок. Жалко животину. Хозяина ведь охраняет, дурочка. Не знает, что уже того он не проснётся». «Стрелять не надо», — я присмотрелся к собаке внимательнее. «Кто это, знаешь?» Ага. Директора одной из ритуальных контор Толик показал рукой в сторону кладбища, вышел на прогулку с собакой, а тут остановился мотоцикл без номеров, хлопнуло из пистолета разок и уехал. Кирюха и Гильзу нашел уже, узнаваемой бутылочной формы статешника стреляли. Свидетели были, но киллеры-то в масках, двое, один за рулем, второй на жопником ехал. Он и выстрелил. Вспомнил. Была такая темнуха, так и не раскрыли. Как раз произошло тогда, когда Кросс и Слепой делили то, что осталось после Артура. И директор этот погиб что тогда, что сейчас, только обстоятельства чуть другие. «Так», Та — протянул я, — «огнестрел, значит». Артур его за что-то хлопнул. Или это Кросс решил на территорию Артура зайти. Вот и подминает под себя похоронные конторы. «А кто их знает?» — Толя пожал плечами. «Нам-то труп осмотреть, описать надо, а вот собака не даёт». «Да тут не только труп надо смотреть». Я огляделся по сторонам и глянул на дорожку, у которой лежало тело. «Толя, ты с Кириллом пройдись по следу, может, чего попадётся интересного». «А я тут», — я шагнул ближе к телу. Собака оскалила зубы ещё сильнее. «А мы тут с ней познакомимся, даже красавица. Ладно, идите, знаю, что делаю». «Успокою ее сейчас». В это же время Верхнереченск, второй этаж ресторана «Охотник». Ресторан охраняли усиленно. Это самый центр территории Зареченских. Универмаговские сюда не сунутся. Да и ментов здесь было слишком много. Прошлым вечером в ресторан вообще залетел ОМОН, положил всех посетителей мордой в пол и увез в милицию. На первом этаже еще не успели убрать разгром, но на втором, где обычно сидела верхушка группировки, было чисто. Авторитеты рассудили, что снаряд два раза в одну воронку не бьет, и ОМОН снова сюда не приедет. Вот и собрались здесь все живые бригадиры. За столом было тихо, только серый постоянно играл четками. Полированные из стекла детальки с розочками внутри громко щелкали при каждом движении. «Да заманал уже!» – не выдержал Шаво. «А чё, проблемы?» – просипел Серый. «А чё, устроить?» – огрызнулся Шаво. «Спокойно, братва!» – мирлюбивым голосом произнёс Крокодилович. «Ждём, сидим!» «А чё ждать-то?» – прохрепел Муха. «Братва волнуется, где ответка за лопату. Артур на жопе ровно сидит, ничего не делает, а кросс...» «Уже на наше кладбище лезет!» «Наехал на одну контору, потребовал платы и грохнул директора утром, когда тот платить отказался. Артур...» «Ты ему скажи», — заметил Мирон. «Чё ты воняешь? Ему-то в лицо, небось, побоишься предъяву кидать». Муха скрипнул зубами, но промолчал. Мирона, бывшего афганца, Муха тоже побаивался, как и Артура. Вошел молодой официант в кожаной жилетке, с заметным фингалом под левым глазом, следом от вчерашнего налета, держа в руках блюдо с шашлыком и жареными на мангале овощами. Но поставил его не на общий стол, а на столик в углу, как раз напротив телевизора. Бригадиры посмотрели туда, не очень понимая, что происходит. «Здорово, братва!» Вошедший Артур улыбался до ушей. «А что такие хмурые? Настроение плохое?» Мирон насмешливо посмотрел на муху, будто ожидая от него реплики, но тот действительно побоялся предъявлять что-то похану. Артур прошел мимо них, похлопал по плечу крокодилоча, поздоровался за руку с Мироном и пошлепал по макушке шаво. «Лысеешь уже, братан!» — Артур засмеялся. Будто не чувствуя никакого напряжения среди бригадиров, Он сел в стороне за столик, где ему поставили шашлык, и начал неторопливо есть. Но вдруг, будто вспомнил, протянул руку, взял пульт и включил телевизор. На УРТ была еженедельная профилактика, там ничего не показывали, кроме настроечной таблицы, часов до трех дня. На следующем канале РТР показывали очередной магазин на диване, далее шел местный областной канал. На экране появилось здание городской администрации, а перед ним стоял Кросс, у которого брали интервью. Внизу экрана была надпись «Иван Гордеев, бизнесмен, политик», а в правом верхнем углу, под эмблемой канала, приписка в прямом эфире. «Пока органы внутренних дел тянут», — решительным голосом говорил Кросс. «В городе идет криминальная война, и это не остановится?» Изображение шло с помехами, что говорил Кросс было едва слышно, но суть была простой. Надо выбрать Кросса мэром, тогда все станет хорошо. А хитрый оператор ненавязчиво снял машину пахана, шестисотый Мерседес, стоящий прямо на площади. «Норму Кросса точила», — Артур показал рукой. «Кабанчик шестисотый. Плохо только, что не бронированный». Задребезжали стекла. Что-то бахнуло вдалеке со стороны центра города, а через несколько секунд задержки взорвалось и в телевизоре. Оператор явно упал, картинка поехала, потом поднялся и помог встать репортерше и снял, как девушка с изумлением смотрела на горящее, покореженное авто. После этого прямой эфир прервался. Мирон одобрительно хмыкнул. — Ну что, братва? — Артур вытер руки салфеткой. — Это так, мелочевка. А вот сегодня работаем по-крупному, пока они там не очухались».